Глава 8. Когда запыхавшаяся Линета примчалась на пристань, колокол, возвещающий о подходе судна, уже давно замолчал. Пробираясь среди толпы прибывших и встречающих, уворачиваясь от норовящих попасть по ребрам острых локтей и пытаясь не зацепиться ногой за чей-нибудь чемодан, Лина одновременно вытягивала шею, пытаясь разглядеть в этой толчье того, по чью душу ее сюда послали. Послали, кстати говоря, обозначив точное время встречи, но судно умудрилось прибыть раньше на целых полчаса. И напрасно она планировала прийти за годя и встретить гостя с достоинством и со всей возложенной на нее главой гильдии ответственностью, а они как запыхавшаяся лошадь. Лине даже захотелось показаться какому-нибудь черному магу. Пусть посмотрит, нет ли на ней проклятия. Иначе откуда все эти неудачи последних дней? Прочим утром ее видел Дорнан, сосед, обитающий в том же общежитии, что и она, и, пожалуй, единственный темный маг прибрежья, которого Линетта могла назвать, если не другом, то хорошим приятелем, уж точно. Если бы на ней имелась какая-нибудь черная дрянь, Дорнан наверняка бы предупредил. Наверное. Задумавшись, Лина еле успела пригнуться под летящей прямо в лицо деревянной лестницей. «Извиняйте!» Весело повинился парнишка-грузчик и потащил свою ношу дальше, в отличие от Линеты, ловко лавируя между людей. А нет. Уже через несколько мгновений он умудрился сбить шляпу с головы какого-то представительно выглядящего мужчины и получил в свою сторону порцию отборной брани. Лина поморщилась. Вот вам и представительный. Не зная на что ее должен ждать молодой человек, двадцати пяти лет от роду, как говорилось в послании его отца, «Не дать не взять лорда», то решила бы, что ругающийся мужчина тот, кто ей нужен. Во всяком случае, 90% представителей аристократии вели себя именно так. В академии насмотрелась сполна. Причем там это касалось как студентов, так и преподавателей. Мастер Джонас, из-за которого она в итоге оказалась в гильдии магов прибрежья вместо желанного столичного госпиталя, тоже из высокородных. Что ему какая-то Линетта Девера? дочь мелкого лавочника, плюнуть и растереть, что он, в общем-то, и сделал. Наконец Лине удалось выбраться из толпы по самому краю подмостков, добраться до сходней. Остановилась, сделала несколько глубоких вздохов, пытаясь восстановить сбившееся дыхание и осмотрелась. Кажется, опоздала но не некритично, высадились еще не все пассажиры. Обхватив деревянные перила, Лена-то на сипочке и еще раз внимательно оглядела Пирс. Никто не стоял в окружении горы чемоданов, а как еще обычно путешествуют высокородные. Соисчисчив взглядом не крутил головы по сторонам. Кто-то обнимался радость встречи, кто-то уже ходил с пристани сам обвешавшись чемоданами и сумками, кто-то нанимал грузчиков. Но как Лена не присматривалась, никого соответствующего бы описанию? молодой черный мак благородного происхождения, не находила. Пестро-одетая ребятня с сахарными петушками на палочках устроились прямо на перилах и, весело переговариваясь, болтали ногами. Их мать, не менее пестро-одетая женщина с яркой косынкой на голове, боролась с расстегнувшимся чемоданом, селись запихнуть обратно вывалившиеся оттуда вещи, но те упорно лезли наружу, словно тесто из кастрюли. Высокая для волоса блондинка в черном, даже на первый взгляд дорогом плаще до самых пят, стояла в нескольких метрах от пестрой семьи, облокотившись на ограждение, и никуда не спеша смотрела на море. Вероятно, тот, кто должен был встретить женщину так же, как и Лина, не рассчитывал, что судно придет раньше срока. У ног прибывшей внушительных размеров дорожная сумка, поэтому неудивительно, что та ожидала помощников. Блестящие, светлые до белизные волосы незнакомки на солнце отливали серебром, и Линетта невольно засмотрелась. «Все!» – провозгласил хриплый голос палубы. Она вздрогнула. «Как все? Быть такого не может!» Но по сходням действительно больше никто не спускался. На борту были видны только члены команды, облаченные в стандартную темно-синюю форму, какую носили все экипажи, обслуживающие пассажирские перевозки. Яркое по летнему солнце, блестящая гладь воды, чистое небо с белоснежными перистыми облаками, встревоженные гомоном людей чайки, высматривающие, чем бы поживиться. И больше ничего. Лина мысленно помянула чертей Резаля и с досады ударила кулаком по перилам. «Знала бы, вышел бы из дома не за час, а за два, за три, если надо». Неужели не встреченный в первых рядах лорд Айртарн-младший счел ниже своего достоинства подождать несколько минут? Его ведь должны были предупредить, что на причал придет кто-то из местной гильдии. Линетта с тоской посмотрела на поредевшую, но все еще не склынувшую окончательно толпу. Она не любила пользоваться магическим зрением в людных местах. Темные маги вместе с аурами видят проклятия и следы, оставленные в человеческом теле воздействием нечисти и нежити. иногда так называемых подселенцев, черные кляксы и тучки, в приливе хорошего настроения как-то поделился с напарницей Ренье. Лина же не могла видеть никаких клякс, она видела разноцветное уплотнение в чужой ауре, символизирующей болезни. Глубоко вздохнув, Линета все-таки выпустила дар, рассчитывая, что если прибывший в прибрежье темный маг еще не ушел с пристани, то она увидит его по черной ауре издалека. Магов на причале не обнаружилось, ни светлых, ни тёмных. Линета обвела толпу взглядом. Аура женщины, всё ещё воюющей с выплёвывающим в вещи чемоданом, светилась ровным светом абсолютно здорового человека, разве что уставшего с дороги. Трое её ребятишек, до сих пор восседавшие на ограждении, да и, да и леденцы, тоже не носили в себе никакой хвори. Алина выдохнула с облегчением. Но болезни детей она всегда реагировала особенно остро и лезла не в свое дело, как выразился бы Ренье. Перевела взгляд правее. Мимо пробежал подросток-грузчик, бодрый и веселый, как внешне, так и по состоянию аура. Правда, наверняка постоянно недоедающий. Впрочем, об этом говорило не только магическое зрение, но и обычное. Подросток был очень худым, правее, а в следующее мгновение глаза Линета распахнулись шире. От неожиданности аура женщины с длинными светлыми волосами, спускающимся до самой талии, несмотря на то, что те были собраны в хвост, была чернее самих черных чернил. Темный маг. Очень сильный темный маг. Гораздо мощнее того же Ренье или Лукреции или Дорнана. В этот момент, словно почувствовала на себе чужое пристальное внимание, незнакомка обернулась. И Лина в очередной за сегодня раз помянула любимых чертей своего начальника. Это же надо было принять мужчину за женщину, основываясь только на худощавой фигуре и длине волос. Поймав ее взгляд, лорд Айрторн, а теперь Линетта не сомневалась, что это был именно он, широко улыбнулся и указал на себя пальцем, мол, «Вы за мной?» В отличие от нее, черный маг явно сразу же применил магическое зрение и опознал в ней одаренную. Лина откровенно опешила и лишь коротко кивнула. По правде говоря, она ожидала чего угодно, от холодного равнодушия до презрительного «где ты шлялась». Но точно не без пантомимы и дружелюбной улыбки. Приезжий лорд, не дожидаясь помощников, наклонился, отчего его серебристые волосы перевесились через плечо и едва не коснулись истоптанных грязными ботинками деревянных подмостков. С легкостью подхватил свою огромную сумку, будто та весила не больше перьевой подушки, перекинул длинный широкий ремень через плечо и шагнул навстречу. Линден Айрторн протянул руку, по-прежнему широко улыбаясь, и смотря на Лину прямым открытым взглядом. Высокий. выше нее не меньше, чем на полголовы, худощавый и, пожалуй, слишком тонкокосный для мужчины, из-за чего Ленета и приняла его за женщину со спины, светлые волосы, светло-голубые глаза и при этом темные брови и ресницы, правильные породистые черты лица. Все это прямо-таки кричало о десятках поколений самых что ни на есть высокородных аристократов. Такие мужчины обычно нравятся юным девочкам, которые ценят смазливость гораздо выше других качеств противоположного пола, чем те безнаказанно и пользуются, оставляя после себя целый шлейф из разбитых сердец. У Лины был очень похожий на артер-носокурсник, на тоже из благородных, только тот был брюнетом и, кстати, тоже длинноволосым. Все девушки их потока сворачивали шеи, когда он проходил мимо. Ассоциация была неприятной. Аленете пришлось с усилием выдавить из себя улыбку, которая, видимо, все равно вышла натянутой, потому что, как лорд вопросительно приподнял брови, оценив его живую мимику, Лина, впрочем, ее проигнорировала. Ответила на рукопожатие. Аленета Девера, гильдия магов Прибрежья. Длинные тонкие пальцы на мгновение сжали ее ладонь и тут же отпустили. Уже хорошо. Однако Лина все равно еле поборола желание убрать руки в карманы плаща. Артерн же уже не смотрел в ее сторону. Поправил перекинутый поперек груди ремень сумки, расправляя, и закрутил головой, рассматривая окрестности. «Красиво тут у вас!» Выдал все с той же улыбкой, с которой впервые обернулся, и кажется совершенно искренне. Когда Линетта впервые оказалась в прибрежье, она не оценила его природу хотя бы потому, что воспринимала этот город не иначе, как место ссылки. Да и что уж кривить с душой. Сейчас считала точно так же. Зато темный лорд выглядел так, будто приехал сюда на отдых, а не как там было в послании его отца, на перевоспитание, и чуть ли не с детским восторгом смотрел вокруг. «Город покажешь?» Все еще широко улыбаясь, Айрторн перевел взгляд на нее, резко и невежливо переходя на «ты». Хотела бы это отказаться, но Рязаль очень четко расписал условия их сделки. По окончании предписанного изначальным договором срока он напишет ей хорошие рекомендации, а она будет возиться с лордовским сынком до тех пор, пока отец не соблаговолит забрать его домой. А именно… действительно проведет экскурсию по городу, проводит в общежитии и поможет разместиться, ибо старший Айрторн настаивал, чтобы его избалованное чадо жило в стандартных для рядового гильдийца условиях, а позже будет работать с ним в паре, потому как, во-первых, опять же, старший лорд требовал для сына самой обычной службы, без поблажек от начальства, а во-вторых, Ризаль не стал даже скрывать, никто из местных белых никогда добровольно не согласится встать в пару со столичным лордом из черных. Лина тоже не согласилась бы, добровольно. На это Резаль и рассчитывал. Поэтому она кивнула в ответ на заданный ей вопрос и приглашающий повела рукой в сторону отходящей от пристани дороги. «Пойдемте, я покажу вам, где вы сможете оставить вещи и отдохнуть». Артурн, успевший устремить восхищенный взгляд на темнеющие вдали гряду леса, стремительно обернулся и, наконец, соответствуя своему статусу, поморщился. «Линден!» — Лина удивленно вскинула на него глаза. «Линден!» — повторил тот для особо непонятливых. «Со мной можно на «ты» и по имени!» — усмехнулся. «Мы же теперь коллеги и почти ровесники!» «На самом деле Линетта была младше него на два года!» Она же читала досье. «Почти», — согласилась, рассудив, что чем меньше пока говорить, тем лучше. «Пойдем, Линден». Называть высокородного лорда по имени было как минимум странно. Во всяком случае, никто из встречаемых ею ранее аристократов не потерпел бы подобного обращения к себе от простолюдинки. «Другое дело», — усмехнулся Артурн и первым зашагал по деревянным подмосткам в указанную ему ранее сторону. Проходя мимо, щелкнул пальцами, бессовестно тратя драгоценный для любого мага резерв, и чемодан, все еще суетящийся неподалеку женщины, мгновенно послушал свою хозяйку и закрылся. Та, не сообразив, откуда пришла помощь, молитвенно сложила руки и устремила взгляд в небо. Артерн не обернулся. Лина проводила его спину задумчивым взглядом. «Осанка – самое что ни на есть лордовская». Внешность и одежда – лордовские, а поведение – нет. Может быть, все это показное? Проверка? Слушай, а чем кормят чаек?» Донесся до нее полный энтузиазма голос не лордовского лорда. «Смотри, какие у нее голодные глаза!» Ленета снова помянула черти резали и бросилась догонять своего нового подопечного по совместительству нового напарника.